УБИТЫЕ НЕИЗВЕСТНЫМИ ВАЛЕРИЙ МАРКОВ, КИРА ИВАНОВА, ВИКТОР ЯКУШЕВ, ЮРИЙ ТИШКОВ За пятилетие, 1999-2004, сразу несколько некогда известных спортсменов ушли из жизни не по собственной воле. Первым в этом списке стоит хоккеист Валерий Марков. Он играл в столичных командах «Динамо» 1965-1970 и «Спартак» 1971-1977. Затем работал тренером в сборной «Звезды России» и «Дюш» «Спартак». В роковой день 13 апреля 1999 года 53-летний Марков приехал к своим друзьям, живущим в доме номер 9 на Звенигородском шоссе. В 14.40 он вышел из дома и направился к своей «Волге», стоявшей на стоянке. Провожая его, друзья вышли на балкон и что-то весело кричали Маркову вслед. А спустя минуту перед их глазами разыгралась трагедия. Рассказывает Тополь. Свидетелями трагедии, которая разыгралась буквально через несколько минут, Стали не только они и многочисленные прохожие, но и сотрудники газеты «Вечерняя Москва». Окна редакции выходят на стоянку. Когда Марков выезжал со стоянки, его «Волгу» задели красные «Жигули». Оба водителя выскочили из машины, и начали выяснять отношения. Ссора закончилась дракой. Пока друзья Маркова бежали к нему на помощь, никто из прохожих не вмешался — Водитель «Жигулей» успел несколько раз ударить его монтировкой по голове и скрылся. Истекающего кровью Маркова друзья посадили в салон «Волги» и вызвали скорую. Когда минут через 10-15 на место происшествия приехали врачи, тренер уже был мертв. Поиски автомобиля, на котором уехал убийца, результатов не дали. Никто не запомнил его номерной знак. «Валера был очень мягким и добрым человеком», — сказал его партнер по «Спартаку» Юрий Ляпкин. «Он отдавался игре без остатка, себя не щадил, и еще он очень любил детей». Еще одной жертвой убийства стала бронзовая призерка Олимпиады 84 по фигурному катанию 39-летняя Кера Иванова, которая погибла 19 декабря 2001 года при странных обстоятельствах. Иванова ушла из большого спорта в середине 90-х. Устроилась работать тренером в спортобществе «Динамо». Однако с конца 90-х стала сильно выпивать. Говорят, это у нее наследственное. Только в 2001 году она несколько раз лечилась от пагубного пристрастия. То в ней имени Склифосовского, то в наркодиспансере 17-й больницы. В сентябре того же года ее уволили с тренерской работы. В доме на улице Декабристов в Москве Иванова жила одна. Старшая сестра, спортсменка, погибла лет семь назад. Еще раньше умер отец, муж ушел к другой. Первыми тревогу забили соседи, которые почувствовали специфический запах на площадке. Вызвали из Митина отчима Киры. Тот приехал и обнаружил что входная дверь пачерицы не заперта он вошел внутрь и... вот как описывал увиденное московский комсомолец как рассказали мк сотрудники милиции побывавшие на месте преступления беспорядок в квартире ивановой был вполне естественным явлением хозяйка была мягко говоря равнодушна к комфорту на всех вещах слой пыли На кухне немытая тарелка с засохшей рисовой кашей, многочисленные пустые бутылки. Ценных вещей почти нет, даже кубки и призы куда-то подевались. Исчезла и бронзовая медаль за Олимпиаду 84. Сохранился лишь значок за участие в Олимпийских играх в Лейк-Плэйсиде. Куда пропало остальное? Украли? Но друзья говорят, что давно не видели спортивных трофеев в хозяйке. Кира лежала на своей кровати, обнаженная. Кругом кровь, на шее и груди зияют страшные раны. Сыщики пытаются смоделировать примерную схему того, что происходило. Сначала попойка, потом любовные утехи. На это указывает предварительное расследование. Затем страшный финал. Садист издевался над жертвой. Отрезал ножницами локоны, потом начал наносить удары. Детективы уверены, что жертва сама впустила палача. Вероятно, это случилось в ночь на среду. Вечером 18-го Кира беседовала по телефону с отчимом и говорила, что у нее все в порядке. Кто потом наведался в квартиру отставной спортсменки? Сексуальный маньяк? Грабитель? Очередной случайный знакомый? Сыщики отдают предпочтение последней версии. Убийство явно не похоже на дело рук секс-маньяка, а брать из квартиры было просто нечего. А вот незваных гостей в доме на декабристов в последнее время перебывало множество. Друзья Ивановы теперь винят спортивное руководство. Не помогли, не уберегли, не наставили на путь истинный. Похоже, таков удел многих наших великих спортсменов. Пока они на коне перед ними преклоняются, их боготворят, превозносят до небес. А потом предпочитают не замечать. Так было в 20 веке, так продолжается в 21. Летом 2001 года неизвестные подонки убили прославленного советского хоккеиста, игрока московского Локомотива, 1955-1977, сборной СССР, 1959-1967. Чемпиона мира 1963-1967, Чемпиона Европы 1959-1960, 1963-1967, Чемпиона Олимпийских игр 1964 Виктора Якушева. 27 июня 2001 года 64-летний Якушев присутствовал на торжественном чествовании своего друга, олимпийского чемпиона по футболу Анатолия Ильина. Домой, в Новокосино, возвращался за полночь. О том, что произошло дальше, существует несколько версий. По одной из них на Якушева напали какие-то отморозки. Когда до родного подъезда оставалось пройти каких-нибудь несколько десятков метров, они напали на спортсмена и стали его избивать. Продолжалось это в течение нескольких минут. Когда подонки убежали, Якушев из последних сил дошел до подъезда и упал, так и не сумев открыть дверь. Его тело нашли в 5 часов утра на следующий день сотрудники патрульной милиции. Якушев был без сознания. Милиционеры по домофону сообщили жене Якушева о случившемся и уехали, даже не вызвав скорую помощь. По другой версии, нападавшими были сами милиционеры. Как писал в московском комсомольце Борис Левин, версия о бандитском нападении отпала. Якушева привезли во двор в пять утра сотрудники патрульной службы милиции, вызвали по домофону жену и, не дождавшись, скрылись. Виктор был без сознания. На руках следы зеленки, йода и наручников. Застиранная рубашка а все тело в ссадинах, кровоподтёках, синяках. При нем был только один документ — пенсионное удостоверение. На поминках присутствовал подполковник ФСБ. Он рассудил так. Молодчики из патрульной службы обработали Виктора, но узнав по документу, кто он, зелёнкой и застиранной рубашкой пытались скрыть преступление. А иначе почему не отвезли, как положено, в больницу, где по правилам документально оформили бы поступление больного. Почему не дождались жены? Почти три дня жена спортсмена не могла госпитализировать мужа. Она обращалась за помощью в клуб «Локомотив», которому Якушев отдал более 30 лет. Но как на грех главного тренера футбольного клуба Юрия Семина, который, безусловно, решил бы проблему госпитализации в ведомственную больницу «МПС», На месте не оказалось. Помог один из друзей, поместивший Якушева в 15-ю горбольницу. У великого спортсмена были переломаны ребра, кроме того, из легкого пришлось откачать полтора литра крови. Эти травмы и привели к смерти спортсмена. В январе 2003 года был убит бывший футболист столичных команд «Торпедо», 1987-1992, и «Динамо» 1993-1997, а впоследствии футбольный агент — 33-летний Юрий Тишков. Его убили возле его дома, расположенного на Дмитровском шоссе в Москве. В тот вечер Юрий был в ресторане, где отмечал с друзьями какое-то событие. Домой возвращался на своей деунексии. В 23.30 он поставил ее на платную автостоянку, после чего направился к подъезду. Здесь на него и напали. Неизвестный или неизвестные нанес Тишкову несколько ударов заточкой в грудь, от которых бывший футболист скончался на месте. У были две доминирующие версии — «бытовая» и «профессиональная». Согласно первой, Тишкова убили обычные отморозки. Но у этой версии есть серьезный изъян. Ничто из личных вещей Тишкова с места преступления не пропало. Вторая версия выглядит куда более правдоподобной. Став за полгода до гибели профессиональным футбольным агентом, Тишков мог стать угрозой для нечистоплотных деятелей. Как заявил заместитель руководителя студии спортивных программ телеканала «Россия», там Тишков работал комментатором Анисимов. «Я уверен, что Юра погиб из-за своей коммерческой футбольной деятельности. На продаже игроков крутятся огромные деньги. Например, Юра был агентом игрока сборной России Киржакова, которого оценивали в 5 миллионов долларов. Он хотел построить этот бизнес цивилизованно». Но там столько бандитов. Совсем иной точки зрения придерживается друг Тишкова, футболист Игорь Чугайнов. Вот его слова. «Скорее всего, Юру встретили у подъезда какие-то отморозки. Соседи говорят, что там сидела пьяная компания. Ему нанесли за точкой множество ножевых ранений. Наемные киллеры так себя не ведут. И не надо делать из Юры футбольного бизнесмена». Больших денег он не нажил.